Дракон и кот. Отделавшись от принцессы, дракон вернулся к вдове Клауса башмачника а н и к е потому как драконы держат слово, а еще любят к р о в я н о ч к у Про эту часть драконьего существования мало кто знает. Все эти сказочки, что дракона нельзя приручить, придуманы самими драконами. чтобы зловредные магии не доставали их просьбами покатать. Ученые уже тогда подозревали, что с аэродинамикой у д р а к о н о в полный порядок, и проболтались об этом магом. С той поры и начались все эти истории и необъяснимая тяга людей к полетам, за которой крылась обычная зависть, о чем в свою очередь догадывались драконы. Поэтому на все предложения провести пару анализов или тесты отвечали огненным дыханием и всяческим отсутствием манер. Помогало, но не всегда. Маги подбили на это дело р ы ц а р с т в о придумав байку о золотых приисках, которыми владели все без исключения драконы, и об их патологической тяге к принцессам. Драконы в свою очередь пытались объяснить взорвавшимся людишкам, что приисков у них нет, а принцессы, если их и интересуют, то сугубо в научном или же в гастрономическом плане. Но маги оказались убедительней. Деревенские обыватели восприняли возвращение дракона с христианским терпением, хотя после преснопамятной сцены с принцессой. п о с л е д с т в и е огненного плевка тушили всем селом, но сараюшка и пара стогов заготовленного сена уже никому не пожалуются. Клятый дракон! в з в ы л не своим голосом староста и, несмотря на весьма почтенный возраст, практически без разбега взял высокий забор, который не смог преодолеть в молодости бегая к соседке а д а л и н д е Зацепившись портками, будущий староста провисел тогда на заборе до самых петухов и был снят под улюлюканье всей деревни и презрительные х м ы к а н ь е Адолинды, напрасно п р о ж д а в ш и й его всю ночь. Сельчане последовали примеру старосты с похвальной сноровкой, п р я ч а с ь кто в доме, кто в погребе, кто в лопухах. Самые везучие с и г а н у л и в крапиву. трезво рассудив, что дракон в нее не полезет, о том, что ящер плевком сожжет и крапиву, и дома думать никто не хотел. Так оно как-то спокойнее, что ли. Свист р а с с е к а е м о г о крыльями воздуха нарастал. Дракон, поймав кураж, вдохновившись реакцией сельчан на полет. Решил показать местным пару фигур высшего пилотажа на всякий случай. Начал он с п е т Линестерова. Это когда многотонная туша пролетает над крышами домов, едва не задевая их хвостом, поднимая при этом целую бурю. Именно тогда оставшиеся не крещенными язычники выстроились перед церковью в очередь. Но Бог не помог. Оказалось, что проклятая изверга ю просто разогревалась. Далее последовали восходящая спираль, восьмерка, штопор и, наконец, боевой разворот. На выходе из боевого разворота дракон спалил все стога на поле. Крестьяне впечатлились. Дети подумали основать фан-клуб, те, кто постарше, кружок д о с а ф Но выбравшись из крапивы и лопухов, взрослые разом объяснили н е д р о с л я м политику деревни, аки старосты. Дракон, будучи существом с вертикальным взлетом и посадкой, рухнул прямо перед уже смирившимися крестьянами. Когда пыль рассеялась. И из воронки размером чуть поменьше змеиного оврага выбрался человек, чихающие и о т п л е в в ы в а ю щ и е с я деревенские впали в ступор. Э, Кровянка есть? у м и л ь н н ы м полушепотом спросил вновь прибывший, но руки мужской половины деревни уже нащупывали, кто топор, кто оглоблю, а кто подшумок и соседку. разбираться, куда делся дракон и откуда взялся молодчик, селяне не стали, бросились все гуртом. Вновь поднялось облако пыли, из которого доносилось молодецкое хаканье, глухие звуки ударов и звонких пощечин. Затем из этого облака один за другим стали вылетать местные дручуны и просто сочувствующие. с разной степенью повреждений и неполным комплектом зубов их укладывали вдоль стены дома старосты. Женщины и дети с интересом ждали окончания дармового представления, с энтузиазмом делая ставки на то, что закончится раньше. Мужики в деревне или силы п р и ш е л ь ц а выиграли первые. Появившийся последним из облака дракон, а это был именно он. Обвел присутствующих взглядом и под аплодисменты женской половины деревни нижние подсолнухи был провожден и п р к дому Анники. Хозяйка, которая за время траура проронила всего восемь слезинок, накрыла на стол и уселась напротив, присматриваясь. Попросив вилку и нож, Дракон помолился. Чем вызвал довольное ворчание пастора, только что вернувшегося с крестин в н о в ь обращенных, и принялся за еду. к р о в я н к а чудесным образом исчезла в о рту этого молодчика с завидной скоростью. Деревенские, окружив дом веселой вдовы, с з а м и р а н и е м смотрели на это чудо до тех пор, пока со всех сторон не раздалось урчание голодных животов, сопровождаемое подбиранием тягучей слюны. Вскоре двор опустел. Тем временем колбаски заканчивались. Квас, правда, оставался, но выпив четвертый кувшин, дракон осоловел и, обведя дом в д о в ы благочестивым взглядом, выпустил облачко з о л ы из ноздрей. Сейчас спою, бодро заявил он и, видя одобрение в глазах собеседницы, взял первую ноту. Хермалигин, Хермалигин, Тролован и Мик. К концу песни вдова залилась слезами, изводя на платки второе полотенце. Слышавшие песню во всех концах деревни жители тоже плакали на взрыд. Распевающий ящер только что заработал несколько очков в свою пользу. Собравшись выйти из гостеприимного дома. Он столкнулся взглядом с хозяйкиным котом. Ободранный рыжий б е с имел обрубок хвоста, половину уха и склочный характер. К тому же был жутким собственником и по совсем уж случайному стечению обстоятельств самозабвенно любил хозяйкину к р о в я н к у запасы которой на его глазах уничтожил залетный фрайер. Первоначальное бездействие кота объяснялось ступором, но теперь он собрался взять реванш. Не сводя желтых глаз с гостя, к о т я р а издал низкий протяжный мяв, в котором слышалось верни к р о в я н к у гад. Теперь опешил дракон, так как размеры кота, особенно его когти, приближались к крысиям. Он задумался: превратиться обратно в ящера, остаться в дальнейшем без к р о в я н к и сцепиться с котом, свои же засмеют, когда узнают, а родственнички всегда все узнают. Не спуская взгляда от приготовившегося к атаке кота-монстра, дракон нащупал сковороду, на которой Аника приготовила ему последнюю порцию к р о в я н к и Уверенности сразу прибавилось. Теперь неизбежную битву можно было свести к ничьей. Видимо, в голову кота пришла та же мысль, так как интенсивность размахивания обрубком хвоста стала спадать, да и в позе появилась неуверенность. Судя по всему, с этим оружием котяра уже сталкивался и знал его поражающие факторы не понаслышке. Хозяйка тем временем приоткрыла глаза, зажмуренные перед лицом неизбежного апокалипсиса, и спешно о с е н и л а себя крестным знаменем. В голову дракона пришла светлая мысль. Он щелкнул пальцами и, отложив сковороду, показал коту пустые ладони. Кот задумался. Пару минут произнес он п я т я с ь к выходу: "Я мигом". Кот подумав, уступил. И когда дракон выскочил из двери, перевел тяжелый взгляд на хозяйку. "Ну и кого ты привела в дом?" говорилось в нем. Аника только вздохнула. Она взглянула на себя в зеркало. Хороша. Перспектива вырисовывалась заманчивая, но вдовушка выбирать между котом и драконом не собиралась. Снаружи послышались восторженные крики д е т в о р ы и хлопанье крыльев, а спустя минуту в дверь постучали. Аника вышла на крыльцо вместе с котом и обомлела. На траве перед домом лежал самый огромный сом, виденный ею в жизни. У кота, кажется, случился удар. Он не сводил взгляда с горы мяса. все еще раздувающего жабры и пытающегося напугать размером пасти дракон снова обратившийся человеком сделал приглашающий жест повторять не пришлось когда стало с м е р к а т ь с я а н и к а все-таки задала интересующий ее вопрос где будет ночевать гер дракон и получив лишь легкое пожатие плеч И кивок в сторону леса тут же предложила комнату в своем доме. Дракон подумал и согласился, достав из кармана пару золотых, молча протянул их хозяйке. Запостой, произнес он. Со двора подтянулся кот, р а з ъ е в ш и й с я до размеров носорога и упав на сапог дракона, тут же захрапел. Вечерело.